Глава 6. Нервы. Электричество и ионы. В пяти первых главах этой книги я писал о гуморальном механизме регуляции, то есть такой, с помощью которого сложная жизнедеятельность организма координируется и упорядочивается путём выработки и распада крупных и мелких молекул, который иногда работает согласованно. Они иногда противодействуют друг другу ради достижения какого-либо эффекта, который мы не всегда можем определить однозначно, так как он бывает комплексным и разнонаправленным. А непосредственно реализуется эффект изменением свойств клеточных мембран в взаимодействующих с этими молекулами. Такая форма координации присутствующая во всех У многоклеточных организмах с момента самого их возникновения на Земле очень полезно и практично. Но имеет один недостаток, она работает слишком медленно. Надо сказать, что этот недостаток не один. Ещё важнее низкая избирательность и невозможность прямой адресации сигнала, что делает невозможной передачу и обработку сложной информации, даже если бы гормоны разносились по организмам мгновенно. Приходится ждать, пока произойдёт сборка нужной молекулы, пока сложатся друг с другом необходимые для этого атомы. После этого продукт реакции выделяется в кровь и доставляется во все уголки организма. Хотя подействует он быть может только в одном единственном месте. Когда же миссия гормона заканчивается, он распадается и теряет активность, а его остатки удаляются из организма с мочой. пройдя предварительно через почечный фильтр и только тогда цикл можно считать завершённым. Есть, однако, ещё одна система координации деятельности организма, которая имеет перед гормональной системой неоспоримое преимущество в точности, эффективности и скорости передачи информации. Передающим агентам в этой системе выступают небольшие и сложные молекулы, а атомы и частицы намного меньше, чем атомы. Они движутся не по кровеносным сосудам, а по специальным каналам и несравнимо быстрее, чем жидкость. Кровь может продвигаться по трубкам, кровеносным сосудам. Более того, эти каналы идут от органов к органам, передавая электрический по своей природе сигнал точно по назначенному адресу, не распространяя его по всему телу и не оказывая побочных действий столь характерных для гормонов. Разница в интенсивности жизненных процессов у растений и животных по большей части обусловлена именно тем фактом, что животные в дополнение к химической системе передачи сигналов, обладают системой передачи электрических сигналов, а растения — только химических. Здесь возникает некоторая путаница причины со следствием. Именно в силу интенсивности обменных процессов и появляющейся благодаря им возможности действовать быстро, животные нуждаются в моментальной обмене. адресной передачи информации внутри организма. Почему у них и возникает в результате эволюции нервная система? Растения в ней просто не нуждаются. Тем не менее, передача электрических сигналов обнаружена и у них. И это означает, что нет никаких препятствий к развитию у них системы, аналогичной нервной системе животных. Она просто пока не понадобилась. Пока потому что при определённом изменении условий, например, сильном возрастании энергии излучения солнца, эффективность получения энергии путём фотосинтеза увеличится, и тогда растения смогут себе позволить не экономить её, а гулять с места на место и начнут для этого развивать нервную систему. Давайте однако начнём сначала. Когда анатом скрывает тело животного, то в разных местах он обнаруживает тонкие белые нити, похожие на струны. Слово «нерв», которым называют эти структуры, происходит от санскритского «сновара», что и означает «струна» или «шнур». Действительно, поначалу этот термин применяли для обозначения любого найденного в организме человека и животных образования, похожего на струну, например, сухожилий. Более того, именно сухожилия, к которым мышцы прикрепляются к костям, нашли первыми и назвали нервами. Александрийские греки во времена Юлия Цезаря поняли разницу. Сухожилия представляют собой прочные соединительные волокна, но были отличающиеся от них струны более мягкие и нежные, как бы наполненные жироподобной субстанцией. Египетско-Александрия в те времена была средоточием просвещённости и славилась своими учёными врачами, происходившими преимущественно из потомков греческих колонистов. Греки проиграли военное противостояние и уступили римлянам власть в северном Египте, но зато в области культуры оставили лидерство за собой. Одним концом они, как и сухожилия, прикреплялись к мышцам, но в отличие от сухожилий, другой конец этих нежных струн не направлялся к костям. Гален, римский врач, живший за 200 лет до нашей эры, впервые применил термин нерв для описания именно этих несухожильных волокон, и мы до сих пор следуем его примеру. Тем не менее, следы старого употребления слова нерв преследуют нас на каждом шагу даже в настоящее время. Когда мы делаем какое-то очень большое усилие, то говорим, что у нас напряжены все нервы, хотя в данном случае имеем в виду сухожилия, которые действительно напряжены и натянуты сократившимися мышцами. Да, уж англичанам не повезло с путаницей в значении данного выражения. В русском языке Как легко можно заметить, дело обстоит лучше. И мы говорим, что у нас напряжены нервы, когда именно это и имеем в виду. Полный словарь английского языка даёт в качестве первого значения слово жилистый, слово нервный. Сказать наше время, нервная рука значит иметь в виду неуверенную, дрожащую руку. Хотя в старые времена это могло значить сильная рука. В древности или в средние века нервы считали полыми, как кровеносные сосуды, а их функцией, по мнению учёных того времени, был, как и для кровеносных сосудов, перенос жидкости. Для обоснования такого толкования функций нервов были разработаны весьма сложные теории. Среди авторов этих теорий были Гален и другие знаменитости. Они считали, что жидкости трёх различных родов текут по венам, артериям и нервам соответственно. Жидкость, текущую по нервам, называли животным духом и считали самой тонкой и разрежённой из всех трёх. Эти теории действия нервов, лишённые наблюдательной базы, на которой можно было бы построить настоящую теорию, погрязли в болоте невежества и мистицизма и в конечном счёте были оставлены. Однако, как выяснилось, древние в чём-то всё же попали в цель. По нервам в каком-то смысле течёт некий флюид, более эфирный по своей природе, нежели кровь, наполняющая сосуды, и чем воздух, поступающий в лёгкие. Действие этого флюида наблюдали за несколько столетий до Галена. В 600-е годы до новой эры греческий философ Фалес обнаружил, что если потереть янтарь шерстяной материей, то он приобретает способность притягивать лёгкие предметы. Учёные обращались к этому феномену не раз на протяжении столетий, называли его электричеством от греческого слова электрон, что означает янтарь. но находя его весьма интересным, так и не поняли его природу. В 18 веке был найден способ накапливать электричество с помощью прибора, называемого лейденской банкой. Этим прибором много занимались в университете голландского города Лейдена. И оттуда он стал известен. Когда лейденская банка была полностью заряжена, её можно было разрядить Если прикоснуться к металлическому шарику на её верхней части, электричество как будто выскакивало из этого на болдашника в виде искры, очень похожей на молнию. При этом раздавался громкий треск, словно игрушечный гром. Люди начали думать об электричестве как о жидкости, которая вливается в лейденскую банку, а потом изливается оттуда. Американский учёный Бенджамин Франклин первым популяризировал представление об электричестве как о жидкости особого рода, которая может образовывать электрические заряды двух различных типов в зависимости от того, присутствует ли избыток положительный заряд в жидкости или её недостаток отрицательный заряд. Более того, Фрэнклин в 1752 году смог показать, что искры и треск лейденской банки не просто напоминают гром и молнию, но представляют собой то же самое природное явление. Запуская воздушного змея во время грозы и подсоединив его к банке, он сумел зарядить её электричеством. Открытие взволновало научный мир, и ученые начали ставить над электричеством опыт за опытом. Итальянский анатом Луиджи Гальвани в 80-х годах XVIII века тоже занялся электричеством. Он, так же, как и другие, обнаружил, что если воздействовать электрическим разрядом Лейденской банки на изолированную мышцу, иссеченную из лапки лягушки, то, то это мышца сократиться. Однако он пошёл дальше. И открыл ещё один феномен, правда, отчасти благодаря счастливому случаю. Он обнаружил, что мышца сократится, если к ней прикоснуться металлическим предметом в тот момент, когда разрежается лейденская банка. При этом было совершенно не обязательно чтобы искра коснулась мышцы. Потом Гальвани открыл, что мышца сокращается, если к ней прикоснуться двумя предметами из разных металлов. Это происходит даже в том случае, если поблизости вообще нет никакой лейденской банки. Гальвани решил, что мышца сама по себе является источником флюида, похожего на электричество, с которым экспериментировали другие учёные. Он назвал новый, по его мнению, вид электричества животным электричеством. Позже учёные выяснили, что Гальвани был настолько же неправ в своих выводах, насколько тонок в своих наблюдениях. Сатичественник Гальвани Алессандро Вольт в начале XIX века показал, что источником электричества при данном эксперименте является не мышца, а а сама пара металлов. Если соединить между собой две полоски разных металлов, то можно получить без посредничества животных тканей электрический ток. Вольт первым сконструировал электрическую батарею и получил постоянный ток. Оказалось, что электрический ток обладает свойством стимулировать животные ткани. Вскоре было показано, что хотя ток может вызвать сокращение мышцы при непосредственном воздействии на неё, он гораздо эффективнее делает это, если его приложить к нерву идущему к возбуждаемой мышце. В течение XIX века постепенно утвердилось мнение, что нерв проводит импульс к мышце и что этот импульс имеет природу электрического тока. Но сама природа тока все равно в молнии, батарее, вольта или в нерве не была понята до открытия строения атома в начале XX века, когда было выяснено, что атом состоит из множества более мелких субатомных частиц, большинство из которых несет электрический заряд. В особенности это касается внешней области атома, в которой вращаются атомы, Вокруг атомного ядра частицы, названные электронами, несущие заряд, который Франклин когда-то совершенно произвольно обозначил как отрицательный. В центре атома находится атомное ядро, которое несёт положительный заряд, уравновешивающий отрицательный заряд электронов. Если рассматривать атом как единое целое, то два типа электрических зарядов уравновешивают друг друга. И в целом атом является электрически нейтральным. Однако атомы взаимодействуют друг с другом и обладают склонностью отбирать друг у друга электроны. В любом случае, теряет ли атом электрон или приобретает его, нарушается равновесие зарядов. Атом перестает быть электрически нейтральным, становится заряженным электрическим. и превращается в он. Электроны перетекают с одного соединения атомов, молекулы, кристалла к другим, подобно флюиду Франклина, за исключением того, что Франклин ошибся в определении плюса и минуса. Можно сказать, направил этот поток в противоположном, неверном направлении. Но на самом деле Это нисколько не мешает описывать данные физическое явление. Поэтому знаки, как обозначение чисто условные, менять никто не стал. Атомы натрия и калия очень легко отдают по одному электрону. В результате образуются ионы калия и натрия, каждый из которых несёт единичный положительный заряд. Напротив, атомы хлора охотно присоединяют один электрон к своей внешней электронной оболочке, становясь при этом отрицательно заряженными ионами хлора. Здесь в оригинале следует авторская сноска, касающаяся тонкостей англоязычной терминологии и не имеющая смысла для русского языка, поэтому мы её опускаем. Её общее содержание что не надо путать ион хлора с ионом хлорной кислоты. Для русского читателя мы вместо этого могли бы заметить, что хлор не следует путать с хлоркой, но думаем, что в этом нет необходимости. Примечание переводчика. В живом организме содержится очень много натрия, калия и хлора. И все эти элементы неизменно присутствуют в нём в виде своих ионов. В действительности натрий и калий существуют в неживой природе тоже только в виде ионов. Нейтральные атомы натрия и калия образуют очень активные металлы, которые можно получить лишь в лабораторных условиях, приложив немало усилий. Если после этого не предпринять специальных мер, то атомы этих металлов немедленно превращаются в ионы. То же самое можно сказать и о хлоре, атомы которого в нейтральной форме объединяются в пары и образуют ядовитый газ-хлор, который в свободном виде на Земле не встречается, за исключением лабораторий, где его изготавляют химики. Примечание автора. Далее примечание редактора. Примечание автора. Натрий и калий, конечно, превращаются в ионы не сами по себе, а потому что при доступе в воздух они соприкасаются с атомами кислорода и воды, содержащимися в воздухе, и сразу образуют с ними соединения. Вообще, натрий, калий и хлор одни из самых активных химических элементов. Вместе с тем Одни из самых лёгких элементов периодической системы и как раз поэтому одни из наиболее распространённых во Вселенной и на Земле. По этим двум причинам, химической активности и распространённости, они и стали важными составляющими всех земных живых организмов. Хлор, в отличие от натрия и калия, чуть более устойчив в виде чистого вещества. способен образовывать самостоятельно существующий двухатомный газ. Он выделяется при некоторых химических реакциях, и хотя после этого образуются соединения с химическими элементами окружающей среды очень быстро, но в геологической истории Земли были времена, когда в природе существовало немало мест, где он выделялся постоянно и потому образовывал своеобразные хлорные озёра в окружающем воздухе газы совсем другого состава кроме того в организме содержится множество других ионов кальций и магний существуют в нашем теле в виде ионов несущих двойной положительный заряд Атомы железа образуют ионы, которые имеют либо двойной, либо тройной положительный заряд. Атомы серы и фосфора соединяются с кислородом и водородом, образуя сложные ионы, несущие суммарный отрицательный заряд. Группы атомов, образующие боковые цепи аминокислот, из которых построены белки, в некоторых случаях присоединяют электроны, а в некоторых отдают электроны. Иногда правدان не делают ни того, ни другого. В результате по поверхности белковой молекулы рассеянны положительно и отрицательно заряженные группы. Положительно заряженные частицы отталкивают другие положительно заряженные частицы, а отрицательно заряженные частицы отталкивают другие отрицательно заряженные частицы. Напротив, положительно заряженные и отрицательные заряженные частицы притягиваются друг к другу. Поэтому в растворе заряды постоянно движутся, сталкиваясь и разлетаясь. В результате перемешиваясь и распределяясь по всему объему равномерно. Это касается любого объема, достаточно небольшого, чтобы он мог весь перемешаться. Например, объема умещающегося в поле зрения светового микроскопа. При этом все заряды нейтрализуются, так как положительные и отрицательные заряды сближаются на минимально возможное расстояние попарно и начинают взаимодействовать только между собой. Это не является образованием прочной химической связи, приводящей к формированию молекул. Связь образуется на короткое время, но тут же снова распадается, потому что молекулы самого растворителя воды являются полярными, то есть несут на себе заряды и растаскивают ионы друг от друга. Чем активнее ион, тем легче рвётся временная химическая связь, и происходит его оттаскивание растворителем. Таким образом, в полярном растворителе постоянно образуются и распадаются молекулы растворённого вещества. И чем активнее ионы этого вещества, тем больше процент ионов в каждый момент времени существует сам по себе, а не объединёнными в молекулы. Неполярный растворитель, масло, не имеет таких свойств и не растворяет о вещества с распадением их на ионы. В нем молекулы всегда существуют как целые единицы. То есть можно это рассматривать так, что разноименные ионы всегда прочно соединены попарно-химической связью. Требуется весьма значительная энергия для того, чтобы разделить даже небольшое количество разноименных зарядов. А когда заряды разделены, они снова стремятся образовать нейтральную смесь. Это не касается полярных растворов, а только существования веществ в среде, которая сама по себе не побуждает их распадаться на ионы, например, в воздухе. Это может иметь вид природного катаклизма, например, при разряде молнии или выглядеть скромнее, как разряд обкладок лейденской банки. В химической батарее разделены очень небольшие заряды. Это разделение всегда существует в металлах, если связать между собой проводником два разных металла. То между ними возникает электрический ток, связанный с тем, что электрическая активность у металлов различна, и происходит как бы попытка восстановить нейтральность. Если по нервам течет электрический ток, значит... в них каким-то образом обеспечивается разделение зарядов. Каким образом? Ответ на этот вопрос заключается в строении клеточной мембраны.